Недолгая, но счастливая жизнь коричневого оксфордского ботинка. «Мне есть, что вам показать», — объявил доктор Лабиринт. С мрачной торжественной миной, вынув из кармана пальто, спичечный коробок док крепко стиснул его в ладони и замер, не сводя с него глаз. «Еще немного», — и вы увидите самое выдающееся эпохальное достижение современной науки. Узнав о нем, весь мир в изумлении содрогнется. — Ну что ж, показывайте, — согласился я. Час был уже поздний. Время перевалило за полночь. Опустевший улицы за окнами моего дома поливал частый дождь. Осторожно, нажав большим пальцем на боковину, док лабиринт слегка, самую малость, Приоткрыл коробок, и я, склонившись над щелкой, заглянул внутрь. В спичечном коробке лежала медная пуговица. Больше внутри не обнаружилось ничего, кроме обрывка засохшей травинки и, кажется, хлебных крошек. — Пуговицы уже давненько изобретены, — сказал я. — И в этой я ничего особенного не вижу. Стоило мне протянуть руку к пуговице, лабиринт резко отдернул спичечный коробок и в ярости сдвинул брови. «Это не просто пуговица», — пояснил он, опустив взгляд ко дну коробка и подтолкнув пуговицу кончиком пальца. «Ну уже давай, вперед, вперед!» Все это привело меня в полное недоумение. «Знаете, лабиринт, будьте добры, объясните, в чем дело». Являйтесь среди ночи, показывайте пуговицу в спичном коробке, и упавший духом лабиринт устала, откинулся на спинку дивана, закрыл коробок и, словно покорившись судьбе, спрятал его в карман. — Что толку в притворстве? — сказал он. — Я потерпел поражение. Пуговица мертва. Безнадежно мертва. — Но что в этом необычного? Чего вы от нее ожидали? — Принесите, пожалуйста, что-нибудь выпить, — попросил лабиринт, в уныние оглядев гостиную. — Принесите... принесите вина. — Ладно, док, — согласился я, поднимаясь на ноги. — Только ведь сами знаете, что вино делает с человеком. Пройдя на кухню, я налил пару бокалов шерри, вернулся с ними в гостиную и подал один лабиринту. Выпили мы без тостов. — И все же, док, расскажите, в чем дело. Лабиринт, отставив бокал в сторону, отрешенно кивнул, закинул ногу на ногу и вытащил трубку. Раскурив ее, он еще раз, не без опаски, заглянул в коробок, вздохнул и снова спрятал его в карман. — Все без толку, — сказал он. — Оживитель не заработает никогда. Очевидно, сам принцип неверен. Речь, разумеется, о принципе достаточного раздражения. «А это еще что за зверь?» «Принцип!» «Принцип пришел мне в голову вот каким образом. Однажды я сидел на камне у берега реки. Солнце печет, жара жуткая, я весь вспотел и чувствовал себя весьма неуютно. Вдруг камешек у меня под ногами встрепенулся и пополз прочь. Вот до какой степени жара его доняла. «Камешек? В самом деле?» Вот тут-то меня и осенило. Так принцип достаточного раздражения и родился в моей голове сам с собой. Что, как не он, есть первопричина жизни. Многие годы и он и тому назад частица неживой материи пришла в такое раздражение, что движимое негодованием поползла прочь. С тех пор делом всей моей жизни стали поиски универсального раздражителя докучающего всему и вся в мере достаточной для оживления неживого. И конструирование машины, создающий такой раздражитель. Машина в эту минуту лежит на заднем сиденье моего автомобиля, называется оживителем, но не работает. На время мы оба умолкли. Постепенно у меня начали слипаться глаза. — Скажите, док, — начал я, — а не пора ли нам? Док-лабиринт миг вскочил на ноги. — Вы правы, — согласился он. — Мне пора в освояси. Я ухожу. Я нагнал доктора по пути к двери. — А что касается машины, — сказал я, — не теряйте надежды. Может, вам еще удастся довести ее до ума? — Машины, — наморщив лоб, — переспросил доктор. — А, да, оживитель. Знаете что, я готов уступить его вам за пять долларов. У меня просто честь отвисла. Док лабиринт выглядел таким несчастным, что мне сделалось не до смеха. За сколько? не веря своим ушам, спросил я. Подождите, сейчас я принесу ее в дом. Выйдя наружу, доктор лабиринт спустился с крыльца и свернул на укрытый ночной темнотой тротуар. Вскоре снаружи лязгнула дверца автомобиля, а после из мрака донеслось кряхтение и негромкая ругань. «Постойте-ка!» — воскликнул я, поспешив за ним. Док-лабиринт безуспешно боролся с увесистым прямоугольным ящиком, никак не желавшим покидать салон автомобиля. Я подхватил ящик с другой стороны. Вместе мы не без труда, внесли его в дом и водрузили на обеденный стол. «Значит, это и есть оживитель», — сказал я. «А с виду вылитая муфельная печь». Так оно и есть. Точнее, так оно и было. Раздражителем служит испускаемый ею тепловой луч. Но для меня с этой машиной покончено навсегда. Я потянулся к бумажнику за деньгами. Ладно. Если уж вам угодно продать ее, то почему бы не мне? Приняв у меня пятерку, док Лабиринт показал, куда помещать неживую материю, какие и как крутить. Верниеры, куда при этом должны показывать стрелки, а после, даже не попрощавшись, надел шляпу и вышел за дверь. Оставшиеся наедине с новым приобретением, я разглядывал оживитель, пока сверху не спустилась жена в домашнем халате. — Что тут творится? — спросила она. — Погляди на себя. Ботинки насквозь промокли. Ты что, по сточным канавам снаружи гулял? — Не совсем. Вот погляди на эту печь. Только что мне досталось всего за 5 долларов. Она оживляет неживое. Увы, от моих ботинок, Джоан, это не отвлекло. Времени час ночи. Поставь ботинки в печь и ложись спать. Ну, как ты не понимаешь? Поставь ботинки в печь и иди спать, — повторила Джоан, направившись к лестнице. — Слышишь меня? — Ладно, ладно, сейчас. Покорно согласился я. Вернулся доктор на утро, во время завтрака, застав меня за столом, мрачно склонившегося над тарелкой состывшей яичницей и беконом. Дверной звонок трезвонил, как на пожар. «Кто бы это мог быть?» — удивилась Джоан. Поднявшись, я миновал коридор, прошел гостиную и отворил дверь. «Лабиринт! Что с вами?» Лицо доктора побледнело, под глазами набрякли темные полукружья. — Вот ваши пять долларов, — сказал он. — Оживитель, верните мне. Я несколько опешил. — Как угодно, док. Проходите, я помогу вам его унести. Док Лабиринт переступил порог и остановился в нетерпении, притоптывая ногой. Я снял со стола оживитель и потащил его к доктору. Машина еще не успела остыть. Все это время Лабиринт не сводил с меня глаз. — Погодите. «Поставьте его назад», — сказал он. «Хотелось бы проверить, все ли с ним в порядке». Я вновь водрузил на стол, а док, подойдя к нему осторожно, с любовью, отворил дверцу и заглянул внутрь. «Здесь какой-то ботинок», — сказал он. «Должно быть два», — воскликнул я вмиг, вспомнив ночные события. «Господи, я же вчера ботинки туда поставил». «Оба!» «Сейчас внутри только один». Тут из кухни вышла Джоан. «Колло, доктор», — заговорила она. «Что это вы поднялись ни свет ни заря?» Мы с лабиринтом молча уставились друг на друга. «Только один?» — переспросил я и склонился к распахнутой дверце. Действительно, ботинок выживителей доктора лабиринта остался всего один. Изрядно грязный но совершенно высохший за ночь. Один, но я-то ставил внутрь два, куда мог подеваться второй. Я повернулся к доктору, но при виде выражения на лице Джоан немедлен забыл обо всем, что собирался сказать. Жена в ужасе с развинутым ртом уставилась себе под ноги. Нечто небольшое, коричневое, скользнув через комнату мимо нее, шмыгнуло под диван, и скрылась из виду. Я видел его только мельком. Уж очень быстро все произошло. Но что это, понял сразу. — Бог ты мой! — выдохнул лабиринт и сунул мне в руку пятерку. — Так, вот ваши пять долларов, примите, а оживитель верните назад да поскорее. «Спокойствие — Спокойствие осадил его я. — Сперва помогите. Этот треклятый ботинок нужно поймать, пока он не сбежал на улицу. Лабиринт бросился к порогу, затворил дверь в гостиную, присел на корточки и заглянул под диван. Он под диваном спрятался. Кажется, я его вижу. Найдется у вас палка или еще что-то вроде? Выпустите меня отсюда, потребовал Джон. Я со всем этим связываться не хочу. Нет, двери не трогай. Упустим. Шагнув к окну, я снял со стены стержень карниза для штор и сдернул с него занавески. — Сойдет вместо палки, — сказал я, припав к полу рядом с лабиринтом. — Я его вытолкну, но ловить придется вам. Если промедлим, в жизни больше его не увидим. Подцепив ботинок концом карниза, я подтолкнул его к нам. Ботинок, поддавшись, назад вжался в стену. Крохотный, нежно-коричневый холмик, съежившийся, замерший будто... Загнанный в угол дикий зверек, сбежавший из клетки, внушал крайне странные чувства. А вот интересно, что мы с ним будем делать? Пробормотал я. Где его держать-то черт побери? Может, в ящик стола посадим, предложила Джон, оглядев комнату. Бумагу, карандаши и прочую канцелярию я еще куда-нибудь уберу. Ага, вот он! Лабиринт суетливо вскочил, ботинок пулей выскочил из-под дивана, метнулся через гостиную к большому покойному креслу, но прежде чем он успел укрыться под креслом, лабиринт ухватил его за шнурок. Ботинок рванулся, натянул шнурок, пытаясь освободиться, но от старины дока так просто не улизнешь. Вдвоем мы запихнули ботинок в стол, задвинули ящик и облегченно вздохнули. «Вот так-то!» С глупой, счастливой улыбкой, сказал лабиринт. Понимаете, что это значит? Все получилось, действительно получилось. Оживитель работает. Одного никак в толк не возьму, от чего с пуговицей не вышло. Пуговица медная, предположил я, а ботинок из кожи с костным клеем. Все натурально, да еще мокрый был. Мы оглянулись на ящик стола. — В этом столе, — торжественно объявил лабиринт, — находится самое выдающееся эпохальное достижение современной науки. Узнав о нем, весь мир в изумлении содрогнется, — закончил я, взяв Джон за руку. — Да, помню, помню. Ну что ж, считайте, он ваш. Забирайте и оживите ли ботинок. — Прекрасно! — кивнул лабиринт и направился к парадной двери. — Стерегите тут, чтоб, не дай бог, не сбежал. Я должен связаться с понимающими людьми и с теми, кто... — Может, лучше с собой его заберете, — нервно перебила дока Джоан. Лабиринт притормозил у порога. — Берегите его, как зеницу ока. Это же доказательство, подтверждающее. Оживитель работает. Принцип достаточного раздражения верен. Хлопнув дверью, он быстрым шагом двинулся к тротуару. — Ну и что дальше? — спросила Джоан. «Ты действительно собираешься остаться дома и стеречь эту штуку?» Я взглянул на часы. «Вообще-то мне на работу пора». «А я стеречь его тоже не буду. Если ты уходишь, я ухожу с тобой. Одна я здесь ни за что не останусь». «Из ящика он никуда не денется», — решил я. «Пожалуй, мы вполне можем на время уйти». «Я навещу родителей, а вечером встречу тебя в центре города, и мы вместе вернемся домой». Ты в самом деле так боишься его? Не нравится он мне. Есть в нем что-то такое. Это же всего-навсего старый ботинок. Джон невесело улыбнулась. Сказок мне не рассказывай. Другого такого ботинка на свете еще не было. Вечером после работы я встретился с ней в центре. Там мы заехали поужинать, а после отправились домой. Я припарковал машину на подъездной дорожке и повел жену к двери. На крыльце Джоан притормозила. «Послушай, а нам правда так уж надо домой? Может, в кино сходим или еще куда?» «Надо, Джоанн, надо. Мне вот просто не терпится посмотреть, как он там поживает. Интересно, чем его нужно кормить?» С этими словами я отпер замок и распахнул дверь. Нечто молнией, выскочив изнутри, прошмыгнуло мимо меня, промчалось по дорожке и скрылось в кустах живой изгороди. — Что это? — в испуге прошептала Джоанн. — Да уж известно, что. Я поспешил к столу. Само собой ящик оказался выдвинут. Ботинку хватило ума, с разгона пиная переднюю стенку, пробиться на волю. — Вот так-так, — протянул я. — Интересно, что мы теперь скажем доку? «Может, тебе удастся поймать его снова?» — спросила Джоан, прикрывая за нами парадную дверь. «Или другой оживить. Попробуй с другим, с оставшимся». Я покачал головой. «С оставшимся уже не получилось. Мироздание — штук хитрое. Одни вещи реагируют, другие — нет. А может, нам?» — на столе зазвонил телефон. Мы с Джоан переглянулись, в звонке чувствовалось что-то этакое. — Вот и он, — сказал я и снял трубку. — Лабиринт, — говорит, — раздался в наушнике знакомый голос, — ждите меня завтра прямо с утра. Остальные приедут со мной. Будут фотографы, будет пресса и Дженкинс из лаборатории. — Послушайте, док, — начал я. — Позже, позже, у меня еще тысячи дел. Увидимся завтра утром, — отрезал лабиринт и дал отбой. — Доктор звонил? — спросила Джон. Я бросил взгляд на опустевший, наполовину выдвинутый ящик стола. — Доктор! Доктор, кто же еще? Подойдя к шкафу в прихожей, я сбросил пальто, и вдруг мне сделалось жутковато. Замерев на месте, я оглянулся, сомнений быть не могло. За мной кто-то следил, но кто? Вроде поблизости ничего подозрительного, по спине побежали мурашки. Что за дьявольщина? Пожав плечами, я повесил пальто в шкаф и направился обратно в гостиную. Тут сбоку что-то встрепенулось, шевельнулось и снова замерло. «Проклятье!» — проворчал я. «Что там?» «Нет, ничего. Ровным счетом ничего». Я снова огляделся и снова ничего не заметил. Книжный шкаф, половики, картины на стенах. Вроде бы все как всегда. Но что-то же шевелилось. Махнув рукой, я вышел в гостиную. Оживитель по-прежнему стоял на столе. Проходя мимо, я почувствовал, как от него веет теплом. Оживитель включен, дверца распахнута. Я щелкнул тумблером, и панель настройки угасла. Неужели мы оставили машину, включенной на целый день? Покопавшись в памяти, я ничего определенного припомнить не смог. «Ботинок нужно найти, пока не стемнело», — сказал я. Однако все наши поиски завершились ничем. Вдвоем с Джоан мы обшарили двор до последнего дюйма, осмотрели и каждый куст, и живую изгородь, даже под домом глядели, но все напрасно. Когда снаружи совсем стемнело, мы зажгли лампочку на крыльце и продолжили поиски. Наконец я пал духом, сдался, вернулся к двери, и устало опустился на ступени крыльца. «Все бестолку», — сказал я. «В одной живой изгороди укромных мест миллион. Причем, пока мы шарим в одном конце, он свободно может ускользнуть в другой. Сделал он нас как маленьких. Остается только смириться». «Может, оно и к лучшему», — вздохнула Джоан. Я поднялся на ноги. «На ночь оставим парадную дверь приоткрытой. Мало ли, вдруг сам в дом вернется». Так мы и сделали, однако наутро, спустившись вниз, обнаружили, что дом безмолвен и пуст. Я сразу же понял, надежды на возвращение ботинка не оправдались и принялся осматривать комнаты. На кухне возле мусорного бачка белела россыпь яичной скорлупы. Очевидно, ночью ботинок приходил в дом, однако, разжившись, чем пожелал, ушел снова. Я затворил парадную дверь мы с Джоанн, молчали глядя один на другого. «Доктор может явиться в любую минуту», — сказал я. «Наверное, надо бы позвонить в контору, предупредить, что опоздаю». Джон пощупала оживитель. «Значит, эта штуковина и оживила его. Интересно, а еще раз получится?» Выйдя на двор, мы в надежде на лучшее возобновили поиски, однако не тут-то было. В кустах живой изгороди не нашлось ничего, вообще ничего. «Похоже, без толку все это», — сказал я, поднимая взгляд. «Гляди, приехал кто-то. На улице перед нашим домом остановился темный плимут. Двое древних старцев, выбравшись из машины, вошли во двор и с любопытством оглядели нас». «А где же Руперт?» — спросил один. «Кто?» «Вы о докторе-лабиринте, полагаю, он будет с минуты на минуту». «Отворение его где? В доме?» — продолжал старик. «Я Портер из университета. Могу я взглянуть?» «Лучше подождите немного», — грустно сказал я. «Дождитесь приезда дока». Тем временем к дому подкатили еще две машины. Приехавшие в них старики тоже двинулись к нам, негромко переговариваясь между собой на ходу. — Где оживитель? — спросил один из них, чудаковатого вида с пышными, кустистыми бакенбардами. — Молодой человек, соблаговолите проводить нас к демонстрационному образцу. — Образец в доме, — ответил я. — Если хотите взглянуть на оживитель, пройдите внутрь. Приехавшие гурьбой повалили в дом. Мы с Джоан последовали за ними. Остановившись вокруг стола, Старики оглядели прямоугольный ящик муфельной печи и возбужденно заговорили. Вот так-то, воскликнул назвавшийся портером, и принцип достаточного раздражения войдет в аналы. Вздор, нонсенс, оборвал его другой, я хочу видеть эту самую шляпу или башмак, или что он там. Увидите, непременно увидите. — заверил его Портер. — Руперт знает, что делает. В этом можете не сомневаться. Старцы шумно заспорили, так и сыпля цитатами из научных авторитетов, датами и названиями. Машины подъезжали к дому одна за другой, и среди них оказалось немало автомобилей прессы. — О, Господи! — прошептал я. — Похоже, доку конец. — Ну, почему же? — возразила Джон. Пускай просто расскажет им все как есть, объяснит, что ботинок сбежал. Это не доку, это нам объяснять придется. Ботинок-то упустили мы. Причем тут ботинок? Ну, сбежал и сбежал. Мне эта пара все равно сразу же пришлась не по вкусу. Помнишь, я посоветовала взять те темно-вишневые? Я промолчал. Стариков на лужайке у парадной двери собиралось все больше и больше, но прибывшие Тут же включались беседы и споры. Наконец к дому подкатил синий фордик доктора Лабиринта. Сердце в груди так и замерло. Вот он приехал, и минуту спустя нам придется сознаться ему во всем. «Даже не знаю, как в глаза ему посмотрю», — сказал я Джоан. «Давай сбежим через заднюю дверь, а?» При виде доктора Лабиринта собравшиеся в гостиной ученые высыпали наружу и обступили его кольцом. Мы с Джоан переглянулись. В доме не осталось никого, кроме нас. Я затворил парадную дверь. Гомон за окнами несколько стих, и лабиринт принялся пространно излагать суть принципа достаточного раздражения. Еще немного, и он, войдя внутрь, потребует предъявить ботинок. — А, по-моему, он сам виноват нет бы с собой этот ботинок забрать сказала джоан и уткнулась подвернувшийся под руку журнал док лабиринт помахал мне из окна морщинистое лицо старика расплылось в счастливой улыбке я робко помахала ему в ответ просмыслил и уселся рядом с джоан шло время я не смел поднять глаз что мне еще оставалось ничего только ждать Ждать, пока док триумфально, войдя в дом, окруженный учеными, образованнейшими людьми, репортерами, историками, не потребует с нас доказательства своей теории злосчастного ботинка. От моего старого ботинка зависела вся жизнь доктора Лабиринта, судьба его принципа и оживителя. Одним словом, все. А этот треклятый ботинок удрал, удрал, прячется где-то снаружи, — Ну вот, — сказал я. — Скоро все и откроется. Джон ничего не ответила. Спустя какое-то время я заметил кое-что странное. Разговоры снаружи утихли. Прислушавшись, я не расслышал ни слова. — Что ж они медлят? — удивился я. — Отчего в дом не идут? Молчание за окнами затянулось. — Что там творится? Поднявшись, я подошел к парадному входу, отворил дверь и выглянул наружу. — Что там стряслось? — спросила Джон. Ты что-нибудь видишь? — Нет, — отозвался я. — Ума не приложу, в чем там дело. Собравшиеся замерли во все глаза, разглядывая что-то в траве и не решаясь произнести ни слова. И как это прикажете понимать, озадачен я был не на шутку. — Что происходит? — спросил я. — Пойдем посмотрим. Неторопливо спустившись с крыльца, мы с Джоан вышли на лужайку и протолкались сквозь шеренги ученых-старцев передний ряд. «Боже правый!» — выдохнул я. «Боже правый!» Через лужайку, скользя по зеленой траве, двигалась крайне странная крохотная процессия. Замыкал ее мой старый коричневый Оксфорд, а возглавляла ее, указывая дорогу женская туфелька Изящная белая лодочка на высоком каблуке. Я так и обмер, не сводя с нее глаз. Где-то я ее уже видел. — Да это же моя! — воскликнула Джон, Моя собственная туфелька из лучшей праздничной пары. Все вокруг оглянулись на нее. Морщинистое лицо лабиринта побледнело от избытка чувств. — Боюсь, больше не ваша! — сказал он. Боюсь, отныне она принадлежит только самой себе. «Потрясающе — Потрясающе! — пробормотал один из ученых. — Вы только поглядите на них, особенно на... на самку. Обратите внимание, что она делает. Белая лодочка старательно держалась чуть впереди, в двух-трех дюймах от моего старого ботинка, жеманно маня его за собой. Стоило моему старому ботинку приблизиться, туфелька отпрянула прочь и описала в траве полукруг. На миг ботинок и туфелька замерли, словно разглядывая друг дружку. А затем мой старый Оксфорд принялся прыгать, скакать вверх-вниз, вначале на каблуке, а затем на носке. Торжественно, с величайшим достоинством, с каблука на носок мой ботинок двинулся вокруг туфельки И танцевал, пока не вернулся к стартовой точке. Белая туфелька тоже разок подпрыгнула и снова медленно, неуверенно направилась прочь, то позволяя моему ботинку почти поравняться с нею, то ускользая. «Это свидетельствует как минимум о весьма развитой системе моральных норм», заметил некий джентльмен преклонных лет. «А может быть даже и о наличии, так сказать, бессознательного. Как видите, обе особи строго следуют ритуалу, вполне вероятно складывавшемуся на протяжении не одного столетия. — Лабиринт? Что все это значит? — спросил Портер. — Объясните же нам. — Так вот, значит, в чем дело, — полголоса пробормотал я. Пока нас не было дома, ботинок вытащил ее из шкафа и поместил в оживитель. А ведь вчера вечером я чувствовал, что за мной наблюдает. Она еще не успела выбраться наружу. — Вот, стало быть, для чего он включил оживитель, — добавила джоан шмыгнув носом. — Мне лично все это не слишком-то нравится. Между тем ботинок и туфелька вплотную приблизились к живой изгороди. Белая лодочка по-прежнему манила коричневый Оксфорд за собой, держась чуть вне пределов досягаемости его шнурков. Лабиринт шагнул к ним. — Итак, джентльмены... Можете убедиться, я нисколько не преувеличивал. Перед вами величайшее научное достижение — сотворение новой расы. Возможно, когда человечество придет в упадок, когда наше общество рассыплется в прах, это новая форма жизни. Наклонившись, он подтянулся к ботинку с туфелькой, но в тот же миг белая лодочка шмыгнула в кусты живой изгороди и спряталась среди густой листвы. А коричневый Оксфорд прыгнул за ней и тоже исчез из виду. В кустах зашуршало, затрещало и стихло. — Я иду в дом, — сказала Джоан и направилась к крыльцу. — Джентмены, — слегка покраснев заговорил лабиринт, — это просто невероятно. На наших глазах вершится одно из величайших и самых многообещающих событий в истории науки. — Ну, почти на глазах, — уточнил я.